Глава 19 ю л я держи нас в курсе, пожалуйста!» — крикнула я вслед девушке, за которой закрывалась дверь кареты скорой помощи. Андрей взял меня за руку, накинул на плечи кофту и увел от машины, придерживая за талию. Сердце все еще бешено билось, точно повторяя ритм сигналов полицейской машины. Изнутри трясло, но не от холода, и к глазам подступали слезы. «Принцесса, я понимаю, что тебе тяжело...» Но возьми себя в руки. Хотя бы ради девчонок. Им сейчас не легче. Я активно закивала на тихую просьбу Андрея, и гулко выдохнула после поцелуя в висок. Свидетели опрашивают сейчас? Только по сегодняшнему инциденту. За расследование убийства возьмутся серьезнее, будут вызывать. Идем к девчонкам. Да-да. Я крепче прижалась к мужчине и почти что повисла на нем. В беспросветной темноте, освещаемой только фарами полицейских машин, трудно было рассмотреть лица обитателей поселка. Наверняка все встревожены, но оценить масштаб случившегося пока что трудно. Найдя в толпе Розу и Ксюшу, я крепко прижалась к девчонкам, кое-как сдерживая слезы. Если Роза держала себя в руках, вторую горничную уже отпаивали чаем и успокоительным. Что произошло? Я... «Я так толком и не поняла», – спросила обессилевшая Ксюша. А произошло торжество справедливости. Накануне вечером Кирилл Юрьевич сообщил, что н а т а л ь я Леонидовны действительно родился ребёнок чуть больше 20 лет назад. Тогда она была совсем молодой девушкой, очень красивой, привлекательной и нравилась обеспеченным мужчинам. Но по стечению обстоятельств она родила ребёнка от парня, который не имел за душой ни гроша и не собирался брать ответственность за дочку. Перспективы красивой жизни и ухаживания обеспеченных кавалеров манили куда сильнее, чем судьба матери-одиночки, и Наталья Леонидовна оставила ребенка. Само собой, об этом светская дама никогда не упоминала в приличном обществе и вообще предпочла забыть, что когда-то была беременна. Но дочь спустя годы выяснила, кто является ее биологической матерью, и нагрянула с визитом. Узнав это, мы пошли к Наталье Леонидовне и потребовали объяснений и п р и з н а н и я в убийстве родной дочери. Но женщина лишь саркастично хмыкнула и заявила, что не трогала горничную и пальцем. Нам пришлось уйти ни с чем. Андрей собирался заявить об этом следователю по делу, но час был поздний, и мы разошлись по домам. «Кира решила, что следствие снова просто закроет глаза на наши доводы», стал пояснять Андрей, который о произошедшем знал больше остальных. Она пошла к ней в надежде получить чистосердечное признание. Кира не успела рассказать, что именно произошло, какая-то стычка, судя по всему. Наталья Леонидовна толкнула ее, и та ударилась головой. На шум прибежала соседка, ну и дальше вы видели. Андрей обвел взглядом жителей поселка, который, кажется, полным составом сейчас, Несмотря на поздний час, собрались перед домом нарушительницы спокойствия. «Я и не успела поговорить с врачами толком, но они сказали, что все будет хорошо. Страшного ничего нет, да и Юля с ней поехала. Обещала написать, как только что-то будет ясно». Она осозналась в убийстве. Все растерянно пожали плечами и потупили взгляды в асфальт. Еще около часа Родонитовая улица не спала. Полицейские осматривали дом, опрашивали свидетелей и соседей, чтобы составить полную картину инцидента. Мы с девчонками, само собой, волновались больше всех и не могли уйти, пока все не кончится. Андрей успокаивал меня, насильно поил нас сладким чаем и принес из дома теплую одежду. Услышав крики и сирены полиции и скорой, мы выскочили из своих кроватей почти что в одних пижамах. Мы с Андреем успели раньше девчонок, а увидев Киру с кровавой раной, об одежде я и думать забыла. Кажется, полиция уезжает. Давайте по кроватям, дамы. Андрюш, можно девочки пойдут со мной? Мы все равно не уснем. Я состроила жалостливый взгляд, а горничные активно закивали в знак согласия. И мужчина почти сдался. Но рядом, будто из-под земли, появился Кирилл Юрьевич. Голубый, ну-ка марш спать. Никому лучше своей бессонной ночью не сделаете, только здоровье угробите. Как спать, когда подруга в больнице, а тут такое? «Подруга ваша жить будет», — со всей уверенностью заметил мужчина. «Я подсуетился, чтобы ее лучшие врачи приняли. Да там и переживать нечего, напугались больше. Так что ничего не знаю, все идут спать, а завтра на свежую голову будем решать все вопросы». «Заварите себе чаю травяного», — посоветовала я, крепко обняв девчонок на прощание. Они уходить не хотели, но и спорить с Кириллом Юрьевичем не решались. В другой ситуации я бы не отпустила их от себя. Но увидев, как мужчина любовно, буквально по-отечески, приобнимает их за спину и ведет по дороге, приговаривая что-то успокаивающее, я расслабленно выдохнула. «Пойдем тоже, нужно попытаться поспать», сказал Андрей, заключая меня в объятия. «Сейчас заварим ромашки, откроем какие-нибудь вкусные конфеты и спать». «Ты поцелуешь меня на ночь?» Да ты моя хорошая, и поцелую, и обниму. Почему такие вопросы? Просто все как будто закончилось, а мы хотели поговорить, когда все закончится. Не сейчас. Андрей отрицательно качнул головой. Слишком эмоциональный выдался период. К тому же дело еще не закрыто, и мы не раскрыли личность шантажиста. Насчет второй части этого незамысловатого расследования у меня были кое-какие догадки. но то были лишь догадки, и о них я решила пока что умолчать. Той же ночью к и р у осмотрели лучшие врачи столицы. серьезных повреждений у нее не нашли, но на всякий случай оставили на несколько дней в клинике под наблюдением. Юля вернулась в поселок утром, но почти сразу девушка ушла спать, потому что в отличие от нас так и не смогла сомкнуть глаз. Мы же все немного поспали и с утра были готовы к но. Новым... Мы же все немного поспали, и с утра были готовы с новыми силами браться за дело. Я увольняюсь. Было первое, что я услышала от Ксюши, когда она точно фурия влетела в дом. Следом за ней вошли Роза и, как ни странно, Кирилл Юрьевич. Я кивнула им, чтобы проходили внутрь, а сама пошла в столовую успокаивать разъяренную горничную. «Это Адриана, последняя стерва!» Андрей, извини. «Я полностью с тобой согласен». ответил мужчина, не отрываясь от деловой переписки. «У нас подруга в больнице, весь поселок на ушах, а она закатила скандал, потому что ей в постель не принесла холодные полотенца, чтоб ей пусто было!» «Успокойся, как будто первый раз столкнулась с ее характером. Будешь кофе или коньяк?» Ксюша предпочла ходить из одного угла столовой в другой, для остальных гостей я заварила крепкий черный чай. К утру наши переживания частично притупились. все выдохнули набрались сил и могли трезво оценивать ситуацию но оценивать тут нужно сказать было нечего за следствие взялись опытные полицейские об этом подсуетился кирилл юрьевич киру должны были на днях выписать из больницы да и рому скорее всего отпустят поскольку в деле появился фигурант куда более весомый становится ужасно от мысли что человек заваривший это все остался безнаказанным погибла невинная девушка Рому чуть за решетку не посадили. Наталья Леонидовна, пусть не своими руками, но подписалась доживать остаток лет в тюрьме. Он все еще ходит по поселку, — как сквозь густой туман произнесла я. Возможно, даже вчера был вместе с нами и переживал за Киру. Или не был. С чего мы взяли, что он из поселка? Тут я растеряно пожала плечами, не найдя что сказать. Еще один фигурант этой истории и впрямь мог находиться где угодно и действовать удаленно. Разве что наличие письменной переписки свидетельствует о его пребывании где-то поблизости. Есть одна семья, которой угрозы не поступали. Почему? О ком ты? – переспросил Розу Андрея. Тот вздернул брови, как бы намекая на ответ, и женщина закусила губу. Да, мы так и не поняли, почему н е в видео, ни в письмах. Не шло речи о семье Строгановых. Они тоже отказались платить за свои секреты. Или секретов у них нет? А может, попросту? Я не хочу в это верить. Есть какое-то другое объяснение тому, что и н ф о р м а ц и я о них отсутствует. Глупо предполагать, что это дело рук одного из местных. Суммы были не такие крупные для обеспеченного человека. Рисковать ради стоимости одного похода в ресторан? Возможно, дело было вовсе не в сумме. Может, кто-то хотел подорвать спокойствие поселка? Заставить каждого усомниться в друге, соседе? Зачем? Кто-то решил насолить всем таким извращенным способом? Не такой уж извращенный способ, предположила я. Шантажист не мог знать, что чей-то секрет будет стоить жизни его посыльной. Может, он и впрямь просто развлекался? Или давал понять местным, что их маленькие тайны не такие уж и тайны? Может быть, оставим о т полиции? Мы отдали им все, что узнали, дальше делом займутся профессионалы. п р о ф е с с и о н а л один раз уже чуть не посадили за решетку невиновного человека, грустно отметила Ксюша. Сделать что-либо сейчас и правда было уже не в наших силах. К обеду девочки ушли работать, а мы с Андреем приняли решение покататься на его лошади. развеяться сейчас не м е ш а л а Сама я никогда не седлала коней, да и вообще сидела на них только в детстве в цирке, чтобы сделать фото, а неделю назад вместе с Андреем. А мужчина, как оказалось, никогда никого не учил ездить на лошади, так что мы приняли решение прибегнуть к помощи профессионала. Нарядившись во все белое, как настоящие наездники, мы отправились на ипподром. Я не могла дождаться встречи с Витязем, Этим белым голубоглазым конем, который покорил мое сердце. Андрей даже пошутил, что начинает ревновать меня. «Гелия, я пять минут поговорю с одним знакомым, хорошо?» В лобе рядом со стойкой администратора мужчина столкнулся с парнем лет двадцати пяти и, широко улыбаясь, попросил меня немного подождать. «Ты можешь дойти до тренера, он вон в том кабинете, где открыта дверь». «Да, хорошо». Оставив мужчину в лобби, я пошла по широкому коридору в поисках моего учителя на сегодня. В кабинете, на который указал Андрей, никого не оказалось. Я перешагнула через порог, чтобы убедиться в этом. Осмотрела небольшое помещение со столом, офисным стулом и шкафом для наград ы кубков, и... Тут мое дыхание сперло, а в голове появилась неприятная картинка. «Ангелина, да?» В это же мгновение сзади раздался приятный мужской голос, который заставил обернуться. Передо мной стоял подтянутый мужчина лет тридцати со смуглой кожей, выделяющимся и на ее фоне белоснежными зубами, красивой прической. Он был привлекателен до жути, прям-таки до какого-то внутреннего отторжения. — Да, вы Илья, наверное? Я думала, вы в кабинете, зашла тут никого, — зачем-то пояснила я. Глуп прозвучало. «Да, отлучился на пару минут, но я готов, можем начать». Согласно кивнув, я пошла из кабинета следом за мужчиной, но еще раз бросила беглый взгляд на то, что так меня поразило. Андрей, увидев нас, закончил разговор со своим собеседником и кивнул в знак готовности к тренировке. Илья был отличным учителем. Я понимала каждое его слово, точно знала, как следует поставить ногу или в каком положении держать спину, Но его слова проходили будто сквозь меня. Я не могла сосредоточиться на процессе и никак не выпускала из головы одну очень странную деталь. «Гель, у тебя все хорошо? Ты выглядишь растерянной!» Андрей в очередной раз помог мне слезть с лошади, и я поняла, что продолжать не могу. Прижалась к груди мужчина, крепко обняв, и соврала, что плохо себя чувствую, так что на сегодня лучше закончить. «Тогда продолжим в следующий раз!» Легко согласился Илья. Андрей очень беспокоился о моем самочувствии. Поспешил скорее вывести на свежий воздух, предлагал даже съездить к врачу. Было мило, что он так заботится обо мне. Это грело душу. Но обманывать мужчину я не собиралась. — Да все хорошо со мной, — сказала я уверенно, как только мы вышли из здания и остались одни. Просто в кабинете у этого Ильи я заметила кое-что. — Ну? — Андрей выжидающе посмотрел на меня. пока что явно не понимаю, куда я клоню. У него на столе лежали белые конверты. Точно такие, в каких шантажист отправлял письма Ане. Ты же отдаешь себе отчет в том, что это просто белые конверты. В таких все отправляют письма, Геля. Я знаю, — сказала прикосывая губу. Это очень глупо, но мне кажется, что что-то есть. Он встречается с Арсением, так сказал твой дедушка. Может, поэтому Строгановых и не шантажировали? «С такой же вероятностью можно приплести к шантажу тебя или меня», возразил мужчина, но задумался. Я и сама понимала, что доказательства нашла совсем несущественные, но шестое чувство т в е р д и л о что нужно проверить и эту теорию. Если на конвертах, которые мы передали полиции, не найдут сторонних отпечатков пальцев, концы в воду. «И что ты предлагаешь делать?» — спросил, наконец, Андрей после нескольких минут молчания. — Заявиться к нему и спросить прямо? — Конечно, нет. Нужно сказать об этом следователю, чтобы тот получил ордер на обыск, или... Заберемся к нему в кабинет сами? — Это подсудное дело, — напомнил мужчина. — И как мы это сделаем? Вечером попросим его не закрывать кабинет, пока мы не обыщем его стол? — Вариант тут только один. — Нет. — Нет. Не озвученный вслух предложение Андрей воспринял слишком категорично. Я бы рискнула с ним поспорить, но уж слишком суровым он выглядел в тот момент. До вечера у нас было время подумать, как проверить мою теорию. Если мыслей не возникнет... Девочкам о своих догадках я пока не рассказала. Уж слишком несущественные доказательства у меня имелись. Тем более, зная решительность горничных, выжидать они долго не будут. Проберутся под покровом ночи, вынесут д в е р и проверят кабинет. Действовать нужно было осторожно. Но до вечера я так и не придумала способов пробраться незамеченными. В здании всегда кто-то был. Клиенты, работники. Да и л я запирал кабинет на ключ. д нем уж точно не получится. Андрюша, ну почему ты против? Это же наш шанс! Конючила я, повисая на плече у мужчины. Какой шанс? попасться с поличным на месте незаконного проникновения? А если Арсений нас сдаст своему дружку или полиции? — Ты же знаешь, что не сдаст. — Мы поговорим с ним. Если не согласиться, ничего не потеряем. — Тебе лишь бы поговорить с ним, — буркнул мужчина, отворачиваясь от меня. — Что ты сказал? — Повтори, повтори. Я перелезла через диван и буквально упала мужчине в объятия. «Ты не хочешь, чтобы мы общались? Ревнуешь?» «Геля, не говори ерунду. Ты всего лишь моя жена, которая еще две недели назад собиралась за него замуж». «Соболев, ну какой же ты дурак!» Совсем осмелев, я пересела на колени к мужчине, обхватив его ногами. «Я не испытывала к нему ни граммы симпатии, и он ко мне тоже!» «Вы праздновали помолвку и целовались?» «Ох, я рассмеялась и слезла с дивана. Я звоню Арсению!» Мужчин мое заявление никак не прокомментировал, но я подозревала, что с рук мне это не сойдет. Арсений почему-то очень быстро согласился прийти, хотя я была уверена, что мой план провалится уже на этом этапе. Но, как ни странно, через пять минут мужчина стучал в дверь в ожидании, пока я открою. Впустив бывшего возлюбленного в дом, Я закрыла за ним дверь и поспешила в столовую. Что-то мне подсказывало, что хозяин обители не будет слишком любезен с моим гостем. «Зачем позвала?» — сухо спросил Арсений. «Зачем пришел, раз не знаешь?» Андрей не уступил и передразнил брата. «Уйду хоть сейчас. Не веди себя так, будто ты владыка вселенной». «Пока ты в моем доме, буду. И пригласила тебя сюда моя жена». — Твоя жена неделю назад согласилась стать моей женой. — А ну-ка, хватит! — взвизгнула я, пролезая между двумя мужчинами, готовыми вот-вот накинуться друг на друга. Их перепалка уложилась в пару мгновений, за которые я даже не успела осознать происходящее. Только на автомате предотвратила драку, сейчас было точно не до нее. — Вы совсем с ума посходили? В поселке Творец, черт что, а вы делите территорию и ф ф е к т и в н у ю жену? Ты, я ткнула пальцем в грудь Арсения, прекрасно знаешь, что твоей женой я бы в жизни чисто физически не стала, а ты, очередь дошла до моего муженька, сам вряд ли помнишь нашу свадьбу, потому что, давая клятву верности, мы оба были в стельку, а сейчас успокоились и сели по разные углы стола. Спорить со мной в тот момент никто не решился, еще бы. Разъярённая девушка с чайником кипятка в руках – опасная штука. Мужчины метнули друг в друга гневные взгляды, как бы случайно столкнулись плечами, когда обходили меня, чтобы разойтись на разные концы стола, но всё же утихомирились. Я сделала несколько глубоких вдохов, шумно выпустила воздух из лёгких и вернулась в кухню, чтобы взять чашки. Коротко мы обрисовали Арсению картину, стараясь не вдаваться в подробности. Если я была тактичной и аккуратной, Андрей не упускал возможности п о д д е т ь брата. Когда речь зашла об Илье, тренере в конном клубе, мужчина и вовсе позволил себе пару непристойных шуток. Я не могла понять, что случилось с моим мужем и почему он так странно себя ведет. В его ревность верилось с трудом. Мы друг другу никто, чтобы ревновать. Да и было бы к чему ревновать. «В общем, нужна возможность обыскать его кабинет. Ты можешь помочь?» «Из-за белого конверта, который ты увидела на столе, нарушать закон? Ты вообще в своем уме?» «Она прежде всего моя жена», — сурово напомнил Андрей, пододвигая стул, на котором я сидела ближе к себе. «А уже потом не в своем уме. Так что делай, что говорят». «И как я должен впустить вас в его кабинет?» «Придумай что-нибудь!» – хмыкнул мужчина. Арсений вышел, чтобы попытаться решить вопрос. Уверена, что у него найдется способ незаметно попасть внутрь. За наше незаконное проникновение в кабинет тренера я особо не волновалась. Больше тревожил Андрея его странное поведение. Но об этом подумать я не успела, потому что в столовую вернулся Арсений. «Если хотите идти, то сейчас», и достал а из заднего кармана брюк связку ключей. Времени на лишние вопросы не оставалось. Спешно одевшись, мы отправились в конный клуб. Я сгорала от интереса, но и тряслась от страха. Если белые конверты мне не привиделись, и это не просто совпадение, нам удастся разоблачить шантажиста, но есть и другой вариант развития событий. Я понимала, что с большой вероятностью не Илья наводил на поселок страх. Откуда простому тренеру знать секреты местных? Если это окажется правдой, мне придется забыть о своих попытках разоблачить преступника, потому что Андрей Арсений просто не п о з в о л и т и дальше рыться в вещах первых встречных. Давайте тихо и аккуратно. Я сказал Илье, что зайду, чтобы забрать кое-что. Так что придерживайтесь легенды. сказал мужчина, открывая дверь кабинета своим ключом. В клубе к этому часу уже никого не было, так что мы остались незамеченными. Первым делом я отправилась к столу, где недавно видела конверты, но обнаружила, что их там уже не было. Он тут прибрался. Я посмотрю аккуратно, вы пока тоже, поищите. С каждым перебранным ящиком руки тряслись сильнее и сильнее, потому что конвертов я ожидаемо не находила. Отчаяние накрывалось головой, а внутренний голос твердил. «Дура! Какие записки с шантажом!» И впрямь чем я думала, когда шла на это? Прошло несколько месяцев с момента смерти горничной, накануне в поселке была такая шумиха. Настоящий шантажист при всем этом оставлял бы свои старые письма на столе? «Ничего», — огорченно произнесла я. «Только пара квитанций в белых конвертах. Может, их я и видела?» Было глупо приходить сюда. Или я не шантажист, я хорошо его знаю. Да-да, он хороший человек, а я пыталась очернить его честное имя. Настроение было хуже некуда, но я понимала, что злиться должна только на себя. Идемте уже отсюда. Андрей, что ты делаешь? Звоню в полицию. Лаконично ответил мужчина, демонстрируя несколько листков бумаги. на которых была набрана переписка шантажиста и Ани.